Глава 15. Ваше заявление принято, о дате заседания будет сообщено позже. Я снова и снова пробежалась глазами по тексту сообщения, и в душе расцветала надежда. Последние пять дней я нахожусь в постоянном волнении, и сегодняшнее оповещение из суда бальзамом на сердце. После нашего разговора с Пашей я запретила дочке видеться с ним. Отношения с Машей накалены до предела, и несколько моих попыток объяснить ей ситуацию не увенчались успехом. Вот и сейчас всю дорогу до Даниного сада и до школы она не разговаривала со мной. А я так сильно устала, что начинала злиться. — Маш, сегодня я задержусь. Тебе придется подождать меня после тренировки минут двадцать. Дочка даже не посмотрела на меня. — Маша! — Позвала снова. Заметив надетые наушники, стянула один. «Я говорю, заказов много. Сегодня опоздаю на минут 15, хорошо?» Я припарковалась у главного входа в школу. «Мы приехали раньше обычного, поэтому мест было много. Так мне было удобней. Развозить всех и приезжать пораньше в кондитерскую, чтобы успеть справиться с витриной и с кучей документации. Вот только Маша...» Была совсем не рада столь ранним приездом в школу. Хотя мало что сейчас было способно ее расшевелить. «Если ты не можешь забрать меня вовремя, позвони папе. Он сделает это за тебя». Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «К сожалению, пока это невозможно», — проговорила с улыбкой. Маша вздернула бровью. «Да-да, я знаю». Потому что у папы новая девушка, и он такой плохой и не хочет жить с нами. Только это неправда, мама. Папа любит только нас, и никто ему не нужен. И мы с Даней очень по нему скучаем. Неужели сложно вам, взрослым, сесть и решить все свои обиды? Почему должны страдать именно мы?» В воспаленных глазах дочери застыли слезы и обида. «Я очень хотела бы сесть и поговорить, Маш». Но, к сожалению, папа полюбил другую. Так бывает, дочь. И я ни в коем случае не буду препятствовать тому, чтобы вы проводили время вместе. Просто сейчас нужно немного потерпеть. Я боюсь, что он заберет вас, и я должна подстраховать себя документами. Как только пройдет суд, ты сможешь проводить с ним время. Маша метнула в меня яростным взглядом. Почему какой-то суд должен разрешить мне видеться с родным папой? И как он может забрать нас? Ты просто сама разлюбила его и не хочешь с ним быть, а из-за тебя должны страдать все. Она выбежала из машины и хлопнула дверью. Дальнейшие несколько минут ушли на попытки сдержать слезы и заглушить то ужасное ощущение, появляющееся в груди после разговора с Машей. Я не знаю, как достучаться до дочери. Любое мое слово вызывает в ней лишь еще большую злость и обиду. Более того, Маша постоянно накручивает Даню, рассказывает о том, какое я чудовище, и не даю им видеться с папой. Устала, опустив лоб на сложенные на руле руки, я постаралась выдохнуть. Стук в окно сторожа школы заставил встрепенуться. Мужчина сделал знак отъезжать. Здесь нельзя надолго парковаться. Выехав на проезжую часть, смахнула с уголков глаз слезы. В этот момент зазвонил телефон. «Добрый день, Маргарита Николаевна!» После моего утвердительного ответа женщина продолжила. «Вас беспокоит из бухгалтерии лицея. Вы не оплатили последний месяц обучения. К сожалению, образовалась задолженность. «Просим вас решить этот вопрос до конца дня». «В смысле не прошла оплата? Банк автоматически!» Не договорив, я осеклась. От догадки, пришедшей в голову, бросила в холодный пот. Пообещав женщине решить вопрос в ближайшее время, я свернула на обочину у отделения банка. Я не верила до последнего. Не верила, пока бежала к офису банка и пока вбивала пин-код карты, на которые лежали деньги на оплату обучения Маши и Дани. И когда на экране высветилась сумма, равная нулю, с губ сорвался смешок. Да ладно, Левин, неужели ты такое дерьмо? Я набрала пин-код снова и запросила баланс, но чудо не случилось. Левин отчаялся на столь низкие меры. Порывшись, в сумочке достала свою кредитку. 200 тысяч хватит на оплату мая. Впереди лето. Будет несколько месяцев решить этот вопрос. Отправив деньги на счет лицея и садика, с грустью посмотрела на свой счет. 100 тысяч и около 200 тысяч на основной карте. Вот и все мои сбережения. Левин забрал у меня все деньги, к которым имел доступ. Неужели он думает, что так сможет вернуть меня назад? Или это месть? Голова шла кругом, и я не верила во все происходящее. Подумать только. Мой некогда добрый и тихий муж, всегда понимающий и послушный, сейчас творит подобные вещи, которых я никак не ожидала. Не думала, что можно было пасть еще ниже. Я разозлилась настолько, что готова была разорвать его на куски. И дело даже не в деньгах, и не в обиженной Маше, с которой однозначно поработал муж. Грязь, предательство, гнусные поступки этого мужчины. Как я могла жить столько лет и не видеть его истинного лица? Как я могла так ошибаться? Не заметила, как добралась до кондитерской, пикнув сигнализации, прошла ко входу. «Доброе утро, Маргарита Николаевна!» Улыбнулась Юля со стойки. Я кивнула в ответ, направляясь к кабинету. «Рита на месте?» Бросила ей по пути. Девушка кивнула, как-то странно, посмотрев мне за плечо. «Тут к вам пришли!» Прошептал, поравнявшись со мной. Я обернулась. Злость, накатывающая волнами, достигла своего апогея, когда я встретилась взглядом со своим визитером. Он сидел в самом центре зала. Его идеальная прическа и дорогой наряд совершенно не подходили к скромному интерьеру моей кондитерской. Заметила то, как посетительницы бросали на Барского заинтересованные взгляды. Даже Юля выглядела притихшей и смущенной. Он не сводил с меня глаз. Когда я подошла и устроилась на стул напротив, уголок его губ слегка вздрогнул. Словно он готовился к нашей перепалке, словно к самому важному бою. Ну, здравствуй, бизнес вуман К тебе теперь совсем не подступишься. Я тебе звонил. Почему не отвечаешь? Почему не отвечаю? Каждый раз отвечаю на твои звонки молчанием. В его взгляде мелькнуло что-то недоброе. Но это было так молниеносно быстро, и спустя секунду он вернул утраченное равнодушие. «Я сегодня общался с Пашей. Он не особо разговорчив, впрочем, как и ты. Но, как я понял, вы разошлись. Я знаю, ты расстроен за друга, но не переживай. Тем более Пашу есть кому успокоить». Я улыбнулась. Бросила беглый взгляд на витрину. «Тебе пирожных дать?» Сегодня фирменный меренговый рулет на витрине и круассаны с лососем. Объединение. Могу попросить девчонок собрать тебе заказ с собой. Он оборвал меня. Вдруг резко подался вперед, заставив испуганно замолчать. Сильная мужская ладонь накрыла мою руку. Я замерла, и остаток недосказанного предложения застрял где-то между носом и ртом. Было что-то в его касании или в теплоте его руки, что-то трепетное и в то же время твердое. Я просто сидела и смотрела на него, не в силах вспомнить, как дышать. Если это поможет тебе, я скуплю всю сегодняшнюю витрину. Я буду скупать ее каждый день. Сильные наглые пальцы слегка сжали мою ладонь. Марго, я не враг тебе, слышишь? Я хочу задать тебе много вопросов, но знаю, ты не ответишь ни на один. Я, наконец-то, собралась силами и вырвала ладонь из его хватки. Мне нужна была поддержка, и я как никогда нуждалась в крепком мужском плече, но плечо Барского совсем не то, что мне нужно. Вопросы стоит задавать Левину, у меня все просто. Я учусь жить в новой роли. Где вы теперь живете? перебил, смиряя меня напряженным взглядом. Барский был зол. Я чувствовала это каждой клеточкой тела. Только искренне не понимала, чего он хочет от меня. В гости собрался. Усмехнулась устала. «Если пригласишь». Он был непробиваем. Все мои колкости и грубые ответы не имели на него эффекта. И если внутри он кипел то голос его был все так же тихо-спокоен. «Олег, что тебе нужно?» Он отвернулся на мгновение, словно для ответа ему нужно было собраться с мыслями. «Хотел удостовериться, что ты в порядке». «Я в полном порядке, но мне нужно работать». «Прости, Олег, мне пора». Пальцы Барского сомкнулись на моем запястье. Я снова опустилась на стол, не желая, чтобы кто-либо в зале обратил на нас внимание. «Я хочу, чтобы ты знала. Если будет нужна помощь, я рядом». Я усмехнулась. «Прости, Олег, но больше незачем быть со мной добрым. Я больше не с Пашей. Моё место заняла новая девушка. Ты можешь стать ей другом. А теперь мне правда пора». Я поднялась из-за стола и уверенно направилась к кабинету. На всем пути чувствовала на себе его напряженный взгляд. Знала, что он не пойдет за мной, что не станет досаждать. Барский не из тех, кто будет навязывать свое общение. Гордый, уверенный в себе, успешный бизнесмен. Что вообще может связывать нас? Я искренне считала его родным человеком. Он был другом семьи. А что теперь? Нет никакой семьи как и дружбы. Он просто снова пытается помочь Левину. Половину дня утопала в работе, стараясь занимать голову только правильными мыслями. В обед решили сходить с Ритой в ближайший итальянский ресторан. Смена обстановки и вкусная еда помогла немного расслабиться. Подруга чувствовала мое волнение, а я думала о том, что нам повезло, ведь в момент визита Барского Риты не было в кондитерской. Весь обеденный перерыв подруга рассказывала о новом ухожоре, с которым познакомилась неделю назад на парковке супермаркета. К своему стыду я ослушала ее рассказ в полухо. Как бы ни старалась, мысли все равно крутились вокруг детей и бывшего мужа. Я находилась в ожидании новых пакостей от Левина. Интересно, на что еще способен мой благоверный? Особенно когда получит повестку в суд. Левин не заставил себя долго ждать. Уже спустя час после обеденного перерыва мой кабинет ломился от незнакомцев, представившихся проверяющими из известной государственной организации. Внеплановая проверка по обращению граждан. В следующие три часа мы с Ритой, как бешеные, носились по закрытой кондитерской, и представляли проверяющим все необходимые им документы. Кухня была вверх дном. В зале вместо посетителей заседали хмурые женщины и мужчины, время от времени делая какие-то записи в бумагах. А мои работницы, напуганные и расстроенные, спрятались в кабинете в ожидании вердикта. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в том числе планировка производственного помещения, в котором осуществляется процесс производства пищевой продукции, произведена в нарушении технического регламента. Не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к условиям. Речь этой женщины слилась в единый монотонный шум. Она так долго читала заключение проверки, состряпанное прямо в зале на коленках, что мне приходилось сдерживать себя изо всех сил, чтобы не попросить ее замолчать. В связи с вышеизложенным, деятельность организации приостанавливается на срок 90 суток для исправления вышеперечисленных нарушений. Когда она наконец-то замолчала, и холодный равнодушный взгляд вперился в меня, я усмехнулась. На Рите не было лица, она буквально полыхала от гнева выглядывающие из коридора девочки, чуть слышно охали и причитали. И когда проверяющие покинули наше заведение, когда все собрались вокруг меня, они все еще смотрели на меня с надеждой. Каждая из них верила, что все происходящее лишь глупая ошибка, с которой я разберусь. Ведь каждая из них понимала, что все нарушения, указанные в бумаге, бред чистой воды. Левин пошел с козырей, решив уничтожить мою самостоятельность и уверенность в себе. Он загоняет меня в угол. Я посмотрела на девочек, на трясущуюся Юлю, на вытирающую украдкой слезы Аню, что недавно взяла кредит, на Риту, вложившую в наше дело все свои силы. Жизнь и благополучие каждой из нас зависело от этой кондитерской. Каждая из девочек вложила в нее всю душу и каждый день отдавала всю себя. Я чувствовала ответственность не только за себя, но и за них тоже. «Марго, что будем делать?» «Мы взяли авант за десять заказов. Я оплатила налоги. Нам просто нечем возвращать». Рита дрожала. Я посмотрела на витрину. «Юля, разберите выпечку по домам». «Сядьте, покушайте, попейте здесь чай, и на сегодня можете быть свободными. Завтра выходной. А послезавтра мы продолжаем работать, Рит». Подруга подняла на меня глаза, в уголках застыли слезы. «Да?» – она прочистила горло. «Когда ближайший заказ?» «Через три дня?» – я кивнула. «Все будет хорошо. Я решу этот вопрос». Радуйтесь в неплановому выходному. Девочки растерянно посмотрели друг на друга, но каждая из них верила в меня. И я не могла подставить ни себя, ни одну из них. Рита, а ты можешь забрать Даню и Машу и отвезти к себе? Сегодня я могу задержаться. Подруга поняла меня с полуслова, ответила без промедления. А я поднялась из-за стола и направилась в кабинет за сумкой. По пути набрала номер, звонки которого сбрасывала всю неделю. Он ответил спустя пару гудков, словно ждал моего звонка.